Она хотела купить меры две груш. У нас тут всегда найдется излишек. Не успели мы с ней сторговаться, как входит, кто бы вы думали, сам Пат МакРэдди, странствующий купец. Коробейник, что ли? Назовите его как угодно, вашей милости. Но это почтенное занятие и доходное. У нашего народа оно издавна привелось. Пат мне немного сродни, так что мы оба очень были рады встрече. И пошли, и выпили с ним по кружке пива, не так ли, Эндрю? Ради бога, говорите покороче. Погодите, погодите немного. Вы, южане, вечно спешите. А дело-то касается бочком и до вас, так что наберитесь терпения, стоит послушать. По кружке? Черт-то с два, под и капли эля мне не предложил. А Мэтти подала нам снятого молока и толстую ячменную лепешку, одну на двоих сырую и жесткую, как дранка, то ли дело наши добрые шотландские оладьи. Сели мы вдвоем и стали выкладывать новости, каждый свои. А теперь выкладывайте их мне да покороче. Говорите прямо, что вы узнали нового. Не стоять же мне тут всю ночь. Если вам интересно знать, в Лондоне народ совсем ошалел из-за этого дельца, что вышло тут у нас, на северной границе. Ошалел народ? «Как это понять?» «Ну, стало быть, с ума сходят! Беснуются! Совсем осатанели!» «Такая идет кутерьма! Оседлал черт Джека Уэбстера!» «Да что все это значит? И какое мне дело до черта и до Джека Уэбстера?» «Хм...» — глубокомысленно произнес Эндрю. шоум поднялся через этого... через эту проделку с чемоданчиком!» «Каким чемоданчиком? Что вы хотите сказать?» «А помните того человека, Морриса?» «Как он тут рассказывал, что потерял чемоданчик?» «Но если вас это дело не касается, то меня еще того меньше. Зачем я буду упускать понапрасну такой хороший вечер?» И словно поддавшись внезапному приступу трудолюбия, Эндрю ревностно налег на лопату. Теперь мое любопытство, как предусмотрел этот хитрец, было затронуто, и, опасаясь выдать свою заинтересованность в деле, Если прямо приступлю к расспросам, я стоял и ждал, когда неодолимая словоохотливость снова побудит садовника вернуться к рассказу. Эндрю продолжал упорно рыть землю и время от времени принимался говорить о чем хотите, только не о новостях мистера макредди А я ж стоял и слушал, проклиная его в душе, но в то же время любопытствуя узнать, как долго дух противоречия будет сопротивляться в нем, Желанию поговорить о предмете, владевшем, очевидно, всеми его мыслями. Хочу вот высадить отсюда спаржу и посеять фасоль. Спаржа им к свинине не нужна. Много они смыслят в хороших вещах. Посмотрели бы, какое удобрение выдает мне управляющий. Полагается, чтоб солома была пшеничная или на худой конец овсяная. А тут один ссор. Шелуха гороховая, проку в ней, что в щебне. Понятно, егей распоряжается на конюшни по-своему. Самый лучший навоз продает на сторону, это уж наверняка. Однако сегодня суббота, нельзя упускать хороший вечер, а то погода нынче больно неустойчивая. А если и выдастся на неделе ясный денек, так непременно придется на воскресенье, стало быть, не в счет. Впрочем, сказать ничего нельзя. Угодно будет Господу, погода простоит и до понедельника. «Что мне толку ломать спину до поздней ночи? Пойду-ка лучше домой!» «Слышь, зазвонили, как тут говорится, к вечерне, затрезвонили в колокола!» Нажав обеими руками на лопату, он воткнул ее в разрыхленную землю и, глядя на меня с видом превосходства, как человек, который знает важную новость и может по собственному усмотрению сообщить ее или утаить, Он опустил засученные рукава рубахи и медленным шагом подошел взять свой кафтан, который лежал аккуратно сложенный на ближайшей садовой скамейке. «Ничего не поделаешь. Я должен поплатиться за то, что перебил болтовню надоедливого плута», — подумал я. «Да придется еще покланяться мистеру Ферсервису, чтобы он соизволил выложить свои сведения на угодных ему условиях». И, нарушая свое молчание, я обратился к нему а все же эндрю какие новости узнали вы от вашего родича странствующего купца от коробейника хотите вы сказать возразил эндрю впрочем зовите их как вашей чести угодно а они большое удобство в глухой стороне где вовсе мало городишек как в этом вашем нуртумберлинде то ли дело в шотландии взять к примеру королевство файф там от калраса до истнука Чуть ли не сплошной город, из конца в конец нанизанный торговые местечки, как луковицы на бичёвку, с большими улицами, славками, рынками, и дома каменные, оштукатуренные с крылечками. Или хоть тот же Керколди по всей Англии не сыскать такого длинного города.